23. О лесе по-другому. Сказывают, что якуб у отшельницы научился принимать разные обличия. Дни текут спокойно, и уже зацветает апрель. Якуп же трудится, не покладая рук. Надо залатать стреху до наступления весенних ветров и ливней. Пока тепло и ясно. Якуп работает без рубашки, и солнце золотит его тело. Слава не мешает ему, ей нравится наблюдать за его движениями. Порой, краткой, подкармливая змей, она воображает, будто это Якуб прижимается к ее груди. И тогда змеи злятся, змеи многое знают, но славу это не волнует, потому что Якуб в эти минуты становится важнее змей. Ее даже не беспокоит, что бессердечный юноша не настоящий человек. У пугала тоже есть голова и две руки, но ведь пугало не человек. Слава догадывается, почему у якобы нет сердца. Некоторые просто рождаются без сердца, и тут ничего не поделаешь, но юноши не похожи на такого. Чаще бывает, что люди отдают кому-то свое сердце. Так обычно поступают либо очень юные, либо те, кому старость уже скалит в лицо свои зубы. Если получивший сердце в дар заботится о нем хорошо, оно приносит плоды в тридцатикратном, шестидесятикратном и даже в стократном размере. Но если таким сердцем пренебречь, дать тлену коснуться его, дарователь усохнет, увянет и вскоре человека не станет. Однажды Слава решается спросить у Якоба, почему у него нет сердца, Даже мудрые отшельники не лишены любопытства, а, может, именно мудрость и искушает их познавать все больше и больше. Юноша только ежится и говорит, «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Таким я родился». И Слава уже знает, что Якуб отдал кому-то свое сердце. Однако он так прекрасен в своей юности, что было бы жаль его так просто отпустить. Незаметно проходит Пасха, Якобы немного печально от того, что он позволил Пасхе утечь между пальцами. Праздник это ведь праздник. Но отшельница не гоняла его в церковь, как это делал старый мышка. Печально, печально, но лишь немного. Ничего, машет рукой слава. Будут и другие праздники. Однажды утром отшельница будет Якуба перед рассветом. Шеле спит сейчас на чердаке над сараем, чтобы люди в деревне не болтали хотя понятно, что болтать будут и так. За зиму, видно, что-то такое случилось с Якубом, так что теперь он уже не мальчишка, не сопляк, у которого молоко на губах не обсохло, а юноша, каких мало. Роса сверкает жемчугом на молодом клевере и паутине. Слава ведет заспанного Якуба в лес. Юноша удивляется, но ни о чем не спрашивает. Он привык, что если у нее есть охота, то она рассказывает ему обо всем сама, а если нет, то все равно не скажет. Ибо отшельница обладает силой, а со всеми силами в мире так обстоят дела. Они идут и идут, а вокруг только голые деревья и ветреницы. море бели и зелени, сладко пахнущее, дурманищая, аж голова кружится. И когда они входят в самое сердце леса и в самое сердце весны, слава кладет руки на грудь Якуба и говорит: Сегодня я научу тебя быть не тем, кто ты есть. Шели хочет ответить, что ведь каждый только тот, кто он есть, и как бы он ни старался, и как сильно не ни обманывал, никем, кроме себя, быть не может. Об этом ведь говорят все сказки и предания, которые он слышал от старого мышки и собственной матери, давным-давно, когда все было свежим и безгрешным. Так он хочет ответить, но не отвечает. Во-первых, потому что он уже молодой мужчина, а молодые мужчины не верят, что жизнь — это сказка. А во-вторых, потому что Слава не любит, когда с ней кто-то не соглашается. Поэтому он спрашивает только, «Кем я должен стать?» Оглянись вокруг. Что ты видишь? Лес, лес и лес. Тогда ты станешь лесом? Сказав это, Слава целует Якуба в губы. Она целует его спокойно, но настойчиво, словно хочет его проглотить. Якуб тонет в этом поцелуе и начинает постепенно уменьшаться. С каждым мгновением его все меньше и меньше почти совсем нет. И когда он становится маленьким, Совсем крохотным, как буковый орешек, он перестает быть Якубом. Он погружается в сон, в безопасную тьму земного чрева. Дни и ночи пролетают над ним, и он, ни о чем не подозревая, погружается сам в себя, спит. И все же, пусть крохотный и неподвижный, он чувствует дремлющую в нем силу и тайну жизни. И когда весеннее солнце согревает Землю, эта скрытая сила в нем приходит в движение, стремясь покинуть пределы твердой скорлупы. Она крутится, ерзает в нетерпении, и, наконец, она уже не может уместиться в якобе и начинает прокладывать себе путь, повинуясь зову солнца. Ибо жизнь это стремление к солнцу, якоб раскалывается на две половины, приподнимаясь на молодом стебле над безопасной землей. Испуг длится, однако, недолго, ибо он осознает, что уже перестал быть пустой трухлявой скорлупой, что он превратился в яркий, сияющий зеленью побег, что он выпустил уже два липких листочка, а следующие уже ждут внутри и через некоторое время также пробьются на свет. Якуб скидывает пустую скорлупу, которая больше не является им. Ибо следует без сожаления отказываться от прежней жизни и прежнего себя, ведь невозможно вечно жить в скорлупе. Остаться в скорлупе означает сгнить и стать пищей для червей. Поэтому он торопливо выпускает лист за листом и поднимается вверх. Ночи по-прежнему прохладны, но его согревает тепло, исходящее от ближайшего дерева, бука отца или бука матери. Он не замерзнет. Наконец наступает время созревания весны, когда родительский бук также выпускает листья. Дни в лесной чаще становятся тенистыми и знойными. Старые деревья забирают свет для себя. Якоб задыхается возле бука отца, хочет вырваться из заботливых ветвей бука матери, которая поит его водой, что сама собрала, и защищает от ветра, града и заморозков, которые неизбежно наступят в мае. В то же время она не позволяет Якубу расти и становиться взрослым деревом. Сменяются времена года, но Якуб так и не поднялся выше лесной подстилки. Весна за весной, осень за осенью, год за годом. Якуб не выше цветка ветреницы, обрастает толстой крепкой корой и отважно держит десяток бледных листочков. Он питается призрачным светом, просачивающимся сквозь кроны старых деревьев, водой, сочащейся из душистой лесной земли и темной неприязнью к своему родителю. Так проходит сорок и более лет. Яку узнает, что такое холодная зима. Такая зима наверняка сковала бы соки в его теле, если бы его кора уже не огрубела, не стала бы твердой корой зрелого дерева. Мягкий покров снежного пуха не позволяет ему расколоться пополам от мороза, что часто случается с невмеру разросшимися деревьями. Он также знает, что такое страх быть съеденным оленями, серными и вечно голодными зайцами. К счастью, он надежно укутан снегом и слишком мал, чтобы животные обратили на него внимание. Но однажды наступает освобождение. Оно приходит вместе с молодой весенней грозой на зеленые святки. Когда дни уже очень длинные, вдруг раздается шум, как от резкого порыва ветра, наполняя весь лес, в котором растет Якуб, и будто вспыхивают языки пламени, разбегаясь потом по всем деревьям. Стихия грохочет и бьет молниями, гнев небес катится по миру. Все великие просторы леса падают на колени и падают жертвами ненасытным богам дождя и грома. Буки и дубы и лиственницы и прочие деревья, растущие в тенистых ущельях, оврагах и балках, в молодняках и камышовых зарослях, над ручьями и прудами, в густых дебрях и перелесках, прилегающих к человеческому жилью, и занесенные сюда ветром черемухи, терны, березы, сосны и ольхи, все, что только растет в лесу, несет на языках огня великое дело разрушения. Все это длится недолго, а для деревьев еще короче. И когда после огня приходит шелест легкого ветерка, а с этим шелестом солнце столько солнца, сколько еще никогда не было, Якоб уже все знает. Бук-отец лежит рядом, разбитый молнией, и он мертв, хотя все еще зелен, так как деревья не умирают быстро и легко. Но это не имеет значения. Имеет значение только свет, который после падения большого дерева льется с неба животворным потоком. Якоб устремляется вверх, пускает ветку за веткой, быстрее, быстрее, потому что не он один давно ждал смерти родителя. Те из его братьев, которых буря слишком рано лишила власти и забота отца-матери, растут быстрее, но и легче становятся жертвами плесени. Насекомых, диких животных и засухи. Но немолодой уже Якоб хорошо укоренился и умеет распоряжаться водой. Поэтому молодые умирают, а он крепко вросший в землю и покрытый толстым панцирем коры живет и растет. Дальше вверх и дальше вглубь. Да, до того, как он вырастет до размеров своего родителя и даст плоды, пройдет еще полвека. Лиственницы и сосны перегонят его быстро, очень быстро, но Якуб насмотрелся уже на мир и знает, что предназначение этих деревьев — безумно жить, внезапно умереть и превратиться в труху, из которой черпать силы будет он сам, бук, господин Карпатского леса. В это время в его тени подрастают первые буковые саженцы, его рассада. Ему и прежде доводилось приносить плоды, но это были скорее пустые скорлупы или их не до конца сформировавшиеся орешки. Их судьба была судьбой первого снега. Они должны были погибнуть и исчезнуть, стать частью земли. В лесу даже опадышем отведено свое место. Однако младшие из детей Якуба уже хорошо растут, и он хочет, чтобы они жили хорошо и долго, в здравии и силе. Поэтому он дает им свое тепло и запасенную у корней воду, но в то же время держит их в полумраке, чтобы они не разросли слишком быстро. Мягкие, лишенные скелета, как сорняки, которые сегодня есть, а завтра их нет. И видит Якуб, что это хорошо. Пусть растут меж кустов подлеска, пусть их кора становится твердой, а лыка толстым. Пусть они ненавидят его, пусть желают ему смерти, пусть его забота будет им оковами, которые душат и обременяют, коль скоро это необходимо, потому что это тоже хорошо. Ибо таков лесной закон. И Якуб стар, и он ощущает этот закон в себе, чувствует его в корнях и чувствует его в ветвях, ибо он знает, что он не только часть леса, но и весь лес. И только молодым, быстро растущим деревьям может показаться, что все обстоит по-другому, что они — нечто совершенно от леса отделенное. Так кажется им и сорнякам подлеска, живущим слишком недолго, чтобы узреть закономерности, частью которых они являются. Якоб знает, что когда он умрет, он не умрет по-настоящему так и будет продолжаться, пока живет лес. И даже когда слава будет его, и на Якубе уже нет ни листьев, ни корней, ни лыка, а есть только плоть и кровь, даже тогда, возвращаясь в хату, Якуб несет в себе лес.